Глава шестая. Голубая камея. Ун камео блу. В дверь кельи постучали. Чиро сел, нашарил карманные часы. Невероятно. Проспал девять часов, ни разу не проснувшись от боли. Так сладко он не спал с того дня, как побывал в больнице. «Да, и г и это». Чиро спрыгнул с кровати и распахнул дверь. Двадцать один год спустя Игнацио Фарино стоял перед ним в той же самой шляпе. «Неужели это та же шляпа?» Игги пожал плечами. «Она мне все еще годится». Чиро обнял его. «Осторожно! Мои кости теперь как хлебные палочки!» — сказал Игги. Не заметишь, как переломишь. Хорошо выглядишь, Игги. А ты тощий совсем. Знаю. Чиро натянул брюки и рубашку и сунул ноги в башмаки. Пока не глотнул горчичного газа, выглядел лучше. Но ем, как лошадь. Пойдем, пошарим в буфете, не найдется ли чего-нибудь на завтрак. Чиро пошел вслед за Игги по коридору. Пусть колени у него и гнулись плохо, и г и для своих 80 передвигался весьма бодро. «Можешь поверить, что я все еще жив?» — сказал Игги. «Я почти такой же старый, как колокол на Сан-Никола». «Ну, таким старым ты точно не выглядишь». «И все еще захаживаю к жене», — Игги шевельнул бровями. — Игги, я только что приехал, и первое, что ты мне говоришь, что все еще кувыркаешься со своей женой. — Да, я еще не совсем иссох, — ухмыльнулся Игги. — Но она же не возражает. — Ну, если так, то ладно. Вот и я о том же. Главная радость супружества. Он у меня еще твердый, как т о р р о н ы Сам не верю, а так и есть. «А как там твоя женушка?» «Она у меня самая чудесная, Игги». «Вот и славно!» В монастырской кухне Игги по-хозяйски уселся за стол и закурил. Юная монахиня принялась готовить для них завтрак. Первым делом налила каждому по чашке кофе. Чир удалил в чашке сливок, а Игги положил в свою три ложки сахара. Монахиня поставила на стол тарелки с хлебом, маслом и джемом, стеклянную миску с яйцами вкрутую, нарезала сыр. Убедившись, что ничего не забыла, монахиня удалилась по своим монастырским делам. — Дон Григорио! — и г и кашлянул, пряча улыбку. — Знаю, сбежал на Сицилию. — Я сказал ему несколько слов после того, как ты уехал. «И что именно?» «Однажды вы ответите перед Богом за то, что сделали». «Думаешь, ответит?» т н е н а в е р н о е за него молится каждый священник в Риме. У них это заведено, сам знаешь. Они делают гадости, раскаиваются, находят какую-нибудь Нинелли, которая за них помолится». И начинают все с изного. Жулье. Игги передал сигарету Чиро, и тот сделал затяжку. Но парень, который сейчас за место него, набожный. Дон, дон работяга, вечно торчит в саду на коленях и молится без продыху. Я у него в комнате был, так там тоже никакого непотребства. Думаю, он ничего себе. — Наконец-то нам праведника прислали. Не думал, что такие еще бывают. Чиро рассмеялся. — Игги, а я вот не молюсь. — Ты должен получить все до последней косточки, — Игги помахал сигаретой. — Что ты имеешь в виду? — Будь честным. Проси у Бога именно то, чего хочешь. — Забудь про всех остальных бедолаг. Их участь не твоя проблема. Кто умирает с голоду, найдет себе пищу. У кого разбито сердце, найдет себе женщину. Мучает жажда, прыгни в озеро. Позаботься о себе. Молись о том, что тебе нужно. И смотри, не подвернется ли оно тебе. «Игги, ты скучал по мне?» «Переживал за тебя. И за Эдуарду. А письма мои получил?» «За двадцать лет три штуки. Не густо!» — улыбнулся Игги. «Да, не густо. Но ты ведь знаешь, что я вспоминал тебя». «Да знаю, знаю». Чувствовал. Чиро расхаживал по площади в ожидании Эдуарду с матерью. Он мерил шагами колоннаду, сопротивляясь жгучему желанию броситься по дороге навстречу экипажу. То и дело, посматривая на часы, он словно надеялся заставить время идти быстрее. Вот Энца хотела бы остановить время, а он его подгоняет. Наконец черный экипаж въехал на площадь и направился к монастырю. Чиро, в этот момент находившийся у дальнего конца колоннады, бегом кинулся за ним. Когда экипаж остановился, Чиро распахнул блестящую черную дверцу. Двадцать шесть лет минуло с тех пор, как он видел свою мать в последний раз. Она была вся в голубом, как и в день своего отъезда. Вот только волосы стали совершенно седыми, но остались такими же густыми и пышными. И лицо осталось таким же красивым. Тонкий нос, полные губы — все, как ему помнилось. Годы приглушили краски, но не изменили форму. Длинные изящные пальцы, грациозная походка, стройная фигура — все осталось прежним. Но руки тряслись. и во всем облике словно затаилась тревога, прежде ей несвойственная. «Мама», — сказал Чиро, — «Чиро, помоги матери». Она улыбнулась, когда Чиро подал ей руку и помог спуститься по ступенькам экипажа на булыжную мостовую. Он обнял ее и долго стоял, уткнувшись лицом ей в шею. Она все так же пахла фрезией. Чиро все вдыхал и вдыхал этот запах. Из кабриолета выбрался Эдуардо в простой тускло-коричневой рясе францисканца. Чиро не сдержал радостного крика. «Брат!» Эдуардо заключил Чиро в объятия. «Давайте пройдем внутрь». Сестры приготовили комнату для Катерины, и еще одну для Чиро и Эдуарду. Сестра Тереза проводила их в библиотеку, принесла поднос с кофе и булочками. Ладзари поблагодарили ее, а она встретилась с Чиро взглядом, прежде чем уйти и закрыть за собой дверь. Катерина села в кресло, Чиро и Эдуарду опустились подли нее на колени. Она беззвучно заплакала, будто летний невесомый дождь п о л и л е Катерина не желала, чтобы сыновья видели ее печальной. Как бы она хотела стать хорошей матерью, развеять страдания сыновей, залечить их раны. Катерина вовсе не была глупой, она и рада была бы подарить детям и утешение, и нежность, но знала, что просто не способна на это. Она по очереди поцеловала обоих сыновей, встала и отошла к окну. Чиро и Эдуардо переглянулись. Эдуардо предупредил брата, что поведение матери может быть странным, и Чиро понимал, что после стольких лет глубокой депрессии она уже не в силах вынырнуть из своих переживаний даже ради сыновей. Катерина прошлась мимо книжных шкафов, читая надписи на корешках. «Некоторые из этих книг напечатаны в нашей лавке». — сказала она, — узнаю шрифты-переплеты. У Мантини всегда был свой стиль. — Мама, налить тебе кофе? — спросил Эдуардо. — Грация! — ответила она. Эдуардо взглянул на ч и р у Тот рассматривал мать, будто произведение искусства. — Мама! — Чиро приехал... из самой Америки повидать нас. Чиро видел, что, хотя мать и перенесла душевную болезнь, но во многом осталась такой, какой он ее запомнил. И для себя он решил, что важны только те ее черты, какими он восхищался, а те, что стали результатом болезни, нет, поэтому он не будет замечать ее беспомощность, страх, нервозность. «Мама!» «У меня для тебя кое-что есть». Чиро достал из кармана лист кальки, на которую Энса перенесла надпись с могильного камня. «Моя жена Энса позаботилась о достойном надгробии для папы. Он погиб во время катастрофы на руднике Берт Селлерс в 904 году, но на его могиле есть теперь камень». Чиро показал рисунок. Какое-то время Катерина внимательно его разглядывала. «Это чудесно! Спасибо вам!» Она порывисто обняла Чиро. «Мама, когда он умер, компания выпустила акции, чтобы возместить близким ущерб. Мы обналичили бумаги и положили деньги в банк. Вот...» Он протянул ей конверт, «остаток». Из этой суммы я оплатил свой билет. Катерина отстранила конверт, даже не заглянув внутрь. «Сохрани это для моего внука и поцелуй его от меня». «Мама, разве тебе не нужны деньги?» «Ты в точности, как твой отец. Он бы отдал последнюю лиру нуждающемуся». чиро «Оставь эти деньги для своей семьи», — сказал Эдуардо. «Мама сейчас обеспечена всем необходимым». «Мама, расскажи, как ты жила все это время?» «Да, мама». «Расскажи, Чиро, где ты жила?» — поддержал его Эдуардо. «Я работала в монастыре в м а н т и к ь я р е ф о н т а н е л л е на озере Гарда». Как же близко она находилась от них. Живя в Сан-Никола, он легко мог бы запрячь повозку и съездить на озеро Гарда. А ему казалось, что мать утеряна безвозвратно, что дороги к ней не найти. Я была слишком больна, чтобы вернуться к вам, мальчики. А когда почувствовала себя лучше, Ты, Чиро, был уже в Америке, а Эдуардо принял сан. с ё с т р ы мало мне о вас рассказывали. Они боялись, что я попытаюсь сбежать из больницы. Они говорили, чтобы я представлял а вас здоровыми, счастливыми, под опекой добрых монахинь. Так я и справлялась. Я молилась о даровании здоровья и сил, чтобы мы смогли однажды снова быть вместе. «Мама, ты никогда больше не будешь одна. Я поселю тебя рядом со мной, и мы будем видеться очень часто», — пообещал Эдуарду. Катерина села на диван, попросила сыновей сесть рядом, взяла их за руки. «У нас с Эдуарду впереди много лет, которые мы проведем вместе. А у тебя, Чиро, я прошу прощения». Мы потеряли целую жизнь, и это моя вина. Повсюду я вижу сильных женщин, у некоторых по шесть, семь детей. Я поражаюсь им, я же оказалась слабой. Но я знала, что в монастыре сестры станут учить вас, разовьют ваши таланты, как сделала бы я сама, найдись у меня силы. Однако после смерти вашего отца я не смогла справиться с болью. Вокруг были лишь холод и мрак, я не видела выхода. В тот вечер братья л а з а р и и их мать ели на ужин Касуэлу, тушеную свинину с луком, капустой, сельдереем и морковью в густом бульоне, подававшуюся со свежим хлебом. Чиро показал матери фотографии Антонио и Энси, рассказал о подруге жены Лаури, которая работала в Метрополитен-Опера, и о том, что они с Энсей близки, как сестры. О малыше Генри он тоже рассказал. Но когда мать спросила Чиро о его собственном здоровье, у него не хватило духу сообщить, что умирает. «Пусть уж это сделает брат». священник. Чиро хотел, чтобы этот вечер для его матери стал вечером чистого счастья. Чиро лег на кровати. Эдуардо, как в детстве, устроился рядом на полу. И не важно, что они были уже не мальчиками, а зрелыми мужчинами. Близость, служившая им утешением, никуда не исчезла. «Эдуардо, что думаешь о маме?» Если она осознает, что сделала, то просто этого не выдержит. Но она кажется такой разумной. Она такая и есть. Так она пытается доказать нам, что сильная. Мама даже не заплакала, когда смотрела на рисунок с папиного надгробия. Она все еще на него сердится. Это мы должны на нее сердиться. — Чиро, какой теперь в этом толк? — Я тосковал по ней. — Я тоже. Повзрослев, мы могли бы найти ее, но судьба распорядилась иначе. Тебя отослали из страны, а я поступил в семинарию. — Пойми, ее сердце словно оледенело. — Чиро, она нуждается в любви, как и все мы. Чиро кивнул. Теперь он понимал, мать. Видимость, маска — вот что всегда помогало ей держаться. Внешне она разумная и сильная женщина. Но что внутри? В соседней келье Екатерина расчесывала волосы. По лицу ее текли больше не сдерживаемые слезы. Она оплакивала, п о т е р я н н о е за минувшие долгие годы. Она и вправду верила, что чужие люди вырастут сыновей лучше н е ё Думала, что церковь может в с ё а бедная вдова без с в я з е й ничего. Расчесав волосы, сто размеренных движений, Катерина спрятала щетку в саквояж. Этой ночью она не спала, не читала, она мерила шагами келью в ожидании утра, которая непременно вразумит ее, что сказать мальчикам, которых она бросила. Катерина надеялась, что слова придут к ней, что она сумеет объяснить, почему оставила их в монастыре. Чиро в с б и л подушку, ноги укрыл одеялом. Он лежал на боку, как в юности, когда они с братом вели полночные беседы. «Ты сказал ей обо мне». Ты должен сделать это сам. Эдуардо, ты можешь поверить в мой диагноз? От этой войны одно зло. С ней не связано ничего хорошего. Не говори так. Ты проявлял храбрость и стойкость. Ну да. Будь храбрым и стойким или сдохни. И потом я застал лишь конец войны. Она, по сути, уже завершилась. У нас были еда, пулеметы, пушки, форма, танки. А у них не было ничего. Мы навалились на немцев, как пресс для выделки кожи. И ради чего? Я не знаю, ради чего я воевал. Себе я говорю, что ради сына. Никто не знает. что Господь уготовил для нас. «В том-то и проблема, брат. Он обо мне вообще не думает». Чиро не позволил брату возразить. Продолжил. л э д у а р д у ты хороший человек. Какую бы шляпу ты не надел, черную беретту священника или шерстяную шапку фермера, в моих глазах ты лучше всех». Для меня важно ни во что ты веришь, а кем ты являешься. Я всегда тобой восхищался. Ты порядочный, ты сильный. И это человеческие черты. К вере они не имеют отношения. Но не пытайся меня убедить, будто Бог знает о моем существовании. Эдуардо спорить не стал. С улыбкой он поднял руки в жести, каким священники обычно благословляют паству. Расскажи мне о сыне. Он лучший на свете. Настоящий сын своей матери. Очень разумный. Женщины его точно не погубят. А что со спортом? Блестящие успехи. Он словно танцует, но при этом так спокоен даже в пылу борьбы. Тренеры хвалят. И знаешь, он всегда полон достоинства, даже в игре. А э н с а Расскажи о моей сестре. Как она? Знаешь, зачем э н с а хотела, чтобы я поехал в Италию? Она думала, когда придет час тьмы, я увижу наши можжевельники, астры и водопады. Но, закрывая глаза, я всегда вижу ее лицо. Ты любишь ее по-настоящему. Не знаю, почему она меня любит, но это так. Чего ты боишься, Чиро? Сейчас? Сейчас, через несколько месяцев. Когда придет смерть? Добавил Чиро буднично. когда наступит миг твоей смерти. Ну, я боюсь, что не захочу уходить. Доктора намекнули, что меня ждут мучительные боли, но э н с а научилась управляться со шприцем, так что она мне поможет справиться. С болью я разберусь. Но что сказать Богу, если не хочешь умирать? Если я хочу вырастить сына, Любить жену и дожить до старости. Мне так жаль, Чиро. Я бы сделал это за тебя, если бы мог. Знаю. Чиро смахнул слезу. Он никогда не сомневался, что брат мог бы умереть за него. Зато ты увидишь лицо Господа раньше меня. — Ага. Знаю, насколько сильно ты хотел бы меня опередить. Эдуардо рассмеялся. — Нет на свете справедливости. — И то правда. Что я могу для тебя сделать? — Надеюсь, когда-нибудь ты покажешь моему сыну наши горы. Хочу, чтобы он узнал эти дороги. Бродил по этим тропам, владел этими склонами, как когда-то мы. И, надеюсь, ты поможешь ему обрести Бога, пусть его отец этого и не смог. Ты знаешь его, — сказал Эдуарду. Ты знаешь его, потому что ты его часть и всегда был. Даже когда изо всех сил пытался быть плохим, ты был хорошим. Ты сотворен из божественного света. Я стал священником не потому, что во мне есть этот свет, а потому, что видел его в тебе. «И почему я не папа?» — спросил Чиро. Они смеялись и смеялись и смеялись. заражая смехом друг друга, совсем как в детстве, когда верили, что пока они вместе, им в с ё нипочем. Катерина слушала, как за стеной хохочут ее мальчики, и смех этот обволакивал ее так и не зажившее сердце. Чиро проснулся затемно, и долго смотрел на спящего брата. Потом оделся и пошел на монастырскую кухню. Катерина была уже там, полностью одетая. Она налила Чиро кофе. «Доброе утро, мама!» Чиро поцеловал ее в щеку. «Как спал!» «Как старый монастырский кот!» — ответил Чиро. «Здесь так мирно!» «Да чего же хорошо быть вместе!» Ты славный человек, Чиро. Я знаю, что говорю. И я восхищаюсь, каким ты стал. Они помолчали. Расскажи мне о Бенце. Катерина поставила перед Чиро хлеб и масло. Она красивая и сильная. Темные волосы, смуглая, как все девушки из Скельпарио. И очень честная. Она любит красивые вещи. Она сама создает красоту. Она редкая мастерейца. Шьет и шерсти, и шелка. И она хорошая мать. Голос Чиро затих. Я бы хотела, чтобы у Энси было что-нибудь от меня. Когда умер ваш папа, я постепенно распродала все. Себе оставила лишь одну вещь — память о матери. Думала, что если у одного из моих сыновей родится дочь, то передам эту вещь ей. И, по-моему, у меня есть дочь. Твоя Энца. Катерина достала из кармана бархатную коробочку и протянула ее чиру. Он открыл коробочку. Внутри лежала голубая камея, которую он помнил с детства. Мать ее никогда не снимала. Она понравится Энце, мама. Если бы я могла подарить ей наши горы, я бы так и поступила. Но у меня есть лишь это украшение. э н с а ждала в гавани Нижнего Манхэттена, когда причалит пароход Саратога. Смотрела, как по трапу спускаются пассажиры. Вот показался Чиро, красивый, высокий. Энца замахал руками. Чиро протолкался сквозь толпу и стиснул Энцу в объятиях. Они долго-долго целовались. По дороге к машине Колина Энца рассказала про малыша Генри, какой он милый. и что она покрасила детскую, ш и л а приданное и развлекала Лауру. В машине уже Чиро рассказывал о родителях, о новом доме в Скельпарио, о том, что он солнечно-желтого цвета и стоит высоко на горе, но точно бриллиант в короне. Рассказал об Эдуардо и матери, а потом достал из кармана бархатную коробочку. «От моей мамы», — сказал Чиро. «Она просила передать это женщине, которую я люблю».